За раз рублей двадцать пять истратил. А недавно даже Уан Ван одалживался, чтобы родителям послать. «А как сейчас у вас в экспедиции? Работаете?» «Работаем», вздохнула Зина. «Как же иначе? Только переживают все очень. Анну Ванну жалко. И Степан Иванович тоже». «Хорошо, Зина. Мы еще, если будет надо, встретимся. Только, сами понимаете, здесь мы о разном говорили». «Понимаю, товарищ следователь, я никому ничего не скажу, да и незачем». «Тогда на сегодня все». Вскоре у Веры Петровны состоялся очередной разговор с Холодайкиным. Ознакомившись с материалами дела, в Рио прокурора остался недоволен темпами расследования. «Заносит вас, Вера Петровна, много разговоров. Допрос надо вести конкретнее. Поверьте мне, я 30 лет на страже закона». Мне кажется, главное установить контакт с допрашиваемым. Человек раскрывается тогда, когда он чувствует, что с ним говорят искренне, затрагивают близкую ему тему. «И говорит то, что надо ему, а не вам, как следователю», — перебил Алексей Владимирович. «Поглядите, например». Он хлопнул ладонью по раскрытой папке. «Кравченко. Сведений много, и совсем нет того, что нас с вами может заинтересовать». Из разговора с Кравченко я узнала больше, чем прочла бы в десяти книжках, нахмурилась Вера Петровна. «Я не хочу вмешиваться в ход следствия, но вы учтите, что в дальнейшем, — назидательно сказал Холодайкин, — и обратите внимание на отношения Азарова с Гридневой. Не покрывает ли он ее?» «Но тогда он покрывает и Зину Эппелу. Он не сказал, что она тоже занималась взвешиванием и фасовкой яда. А вы внимательно прочтите показания Эповой. Сейф был часто открыт. Ключ он доверял другим. Стало быть, изъять яд мог каждый, что это халатность или симуляция халатности. Разберитесь во всем этом. Пусть Кравченко руководитель экспедиции. Но ведь яд в подотчете у бригадира. По закону он даже ей не имел права передавать ключ от сейфа. Для чего существует инструкция, правило?» Он доверял Кравченко, и, по-моему, она достойна такого доверия. «Я не говорю об этом», — досадливо поморщился Холодайкин. «Сам факт важен. Обстановка в экспедиции — такая коммуна». «Насколько мне кажется, доброжелательная обстановка». «Ладно», — вздохнул в рио прокурора. «Вы лучше скажите, послали флакончик на экспертизу?» «Да» на дактилоскопическую и химическую. Что предпринято в отношении выяснения места пребывания Гридневой? «Этим я сейчас занимаюсь». «Занимайтесь, занимайтесь. Загадочная особа», — сказал Холодайкин. «И постарайтесь уложиться в срок. Я не против книг, Вера Петровна. Но жизнь иногда такое подстраивает, что не лезет ни в какие рамки. И что вы пасуете перед незнакомыми вещами?» «Ну, змееловы, люди остаются людьми». «Будьте более строгой и жесткой». После этого разговора расстроенная Вера Петровна излила душу Земфире Илларионовне, чтобы как-то успокоиться. «Слышала, как он тебя распекал», — утешала ее секретарша. «Честное слово, с Савином легче было. Он никогда так не говорил». «Почему было? Савы еще прокурор», — сказала Земфира Илларионовна. «А во-вторых, я тоже сперва опасалась Алексея Владимировича, Потом привыкла. Сухарь он, требовательный, у каждого свой стиль. Прокурор тоже требовательный, может быть, даже больше, но он доверял мне, не опекал так мелочно. Это верно. Навестила я вчера его жену, говорит, что поправляется наш Сава. Я рада. Его действительно не хватает здесь. Земфиры Ларионна, ко мне никого нет? Нет, Верчка, ответила секретарь. Пойду на почту по делам. «Больше, больше двигайся, полы мой, стирай работой». «Знаю», — улыбнулась Седых. «Вот-вот, рожать будет легче. Перед тем, как в роддом идти, я сама весь дом перемыла, прибрала». Вере Петровне трудно было представить, как эта хрупкая, маленькая и сухонькая женщина когда-то ходила беременной, рожала. «Страшно было?» — спросила она. «Конечно». Врут бабы, что не страшно. Конечно, если четвертого, пятого, тогда, наверное. Перо не весело идти. А как показали мне мою Анку, слезами от радости залилась.